Закончилось, конечно, смешно. Почти все хвосты сперли в одну ночь наглые мародеры. Их ловили все оравой. Кого-то даже с сгоряча хлопнули. Большинство свиных хвостов удалось вернуть. Но, в конце концов, долг от своей затеи отказался. Или вот, скажем, такой случай. Кажется, Паганель рассказывал, но, возможно, то был и ни к чему. Они так похожи, что в памяти моей для обоих отведена одна общая ячейка. Одному небедному парню из туристов нагадала какая-то будто бы цыганка, что его любимая девушка вернется к нему, если он развесит в зоне 12 маминых бус. В четко обозначенных местах цыганка даже схемку парня набросала, основываясь якобы на линиях его левой ладони. Ну и вот парень нанял в проводники батона, закупил все у Хуареса бусами и ходил развешивал, денег угробил без счета. Девушка, кстати, к этому лопуху вернулась, хотя и сама цыганка, и гадания были откровенно липовыми. Это все батон с Хуаресом придумали, чтобы в легкую заработать. Так что бывает, бывает такое. Ходит человек по зоне, артефакты развешивает. Если же говорить о не человеке, кому и зачем из не может потребоваться повесить колокол на опоре лэп в елкином лесу? О, да, тут вариантов вообще столько, что держись. Тем более, что свойства колокола изучены плохо. Но это они нами изучены плохо. А что об этих свойствах известно тварям зоны. Темным, болотному доктору. О, сознанию. Могло быть и по-другому. Кровосос полез на опору ЛЭП не для того, чтобы колокол повесить, а чтобы его снять. Странно, конечно, что подобный знатный артефакт возник в таком неподходящем месте, но мало ли... Вот был же случай, когда Кир после одной ночевки нашел свежего морского ежа прямо у себя в рюкзаке, и было это в совершенно безопасных и с виду, и по детекторам руинах на агропроме. Ну вот если допустить, что сегодня ночью колокол родился прямо у меня над головой, на моей любимой желтой опоре Лэб, и, стало быть, некто приказал кровососу этот артефакт достать, кто этот некто? Сталкер? Додумать мне не удалось. На трупы я напоролся так неожиданно, что даже не успел испугаться. Они лежали на южном скате бугра, три мутанта, мертвые, как сама смерть. Этот уродливый бугор с лысой, лоснящейся какой-то салатовой дрянью верхушкой, я видел первый раз в жизни, хотя Ёлкин лес знаю отлично. Он явно был порожден аномальным воздействием, причем недавним, вчера, позавчера, максимум неделю назад. Контролеры два кровососа. Все трое мертвы. Убиты, вероятно, одновременно, потому что всполошиться и разбежаться в стороны не успели. Датчик аномалий не показывал ничего опасного. Счетчик Гейгера молчал. Но картинка мне все равно не нравилась. Ох, не нравилась. В какой то веке контроллеры повадились в Ёлкин лес. Пока я решил, стоит ли пойти осмотреть трупы мутантов, в надежде поживиться щупальцами кровососов, или махнуть рукой и идти своей дорогой, что было бы мудрее, на вершине бугра внезапно вырос человек с бесшумной снайперской винтовкой ВСС, смертоносным винторезом перевес Глаза человека были спрятаны под мощными пылезащитными очками, нижняя часть лица закрыта респиратором. Верхней одеждой незнакомцу служил черный плащ с капюшоном. Это мог быть темный сталкер. И только он — безумец, полумутант, добровольно избравший пожизненные заточения на территории зоны, такие, как он, образует особый клан, живущий в заброшенных деревнях на очень опасных уровнях. Клан темных преследует свои, непонятные нам простым смертным, цели, для достижения которых используют все доступные средства, а доступно им многое. Впрочем, темные не беспредельничают — или почти не беспредельничают. Поэтому я отношусь к ним все-таки лучше, чем к бандитам или отморозкам из свободы. Но откровенно признаюсь, был бы очень рад, если бы зона однажды разрешила их всех завалить. Это непросто, но, думаю, объединив усилия нескольких кланов и всех вольных ходоков, мы бы справились. «Ты убил моего кровососа», — сказал темный, спускаясь с бугра ко мне. Винтовку он держал на предохранителе, — но не могу сказать, что я был в восторге от встречи. Сомнений не было. Тёмный имел в виду того кровососа, который подорвался на моей мине и которого я вспоминал минуту назад, рассуждая его связи с колоколом. — Извини, я не знал, что кровосос твой. Я следил за тем, чтобы голос мой звучал твёрдо и уверенно. — Того кровососа должен был убить я, — сказал Тёмный. Он не стал подходить ко мне совсем близко, остановился метрах в семи. Голос темного сталкера звучал глухо, но я прекрасно разбирал каждое слово. По-моему, он дублировал каждую фразу телепатически, чтобы до меня лучше доходило. Они темные так умеют. Он первым напал на меня, спрыгнул с опоры лэп. Я видел. Даже так? Впрочем, если он устроил себе огневую позицию где-то на верхушке подходящего дерева, почему бы и нет? Мог видеть и колокол, и кровососа. Туман, правда, должен был помешать. Но кто их темных знает? Видят же они, например, волчьи слезы метров за десять сквозь любые преграды. Может, туман им вообще не помеха? — Ты застрелил контролера? — спросил я, решив перехватить инициативу в разговоре. — Да. — Ну, тогда понятно. Кровосос управлялся контролером. Иначе черта с два он полез бы куда-то с рассветом. Контролер получил пулю из винтореза, после этого кровосос был предоставлен сам себе. Включились инстинкты, он понял, что голоден, взял, да и прыгнул на меня. «Я могу задать тебе еще вопросы?» Но вместо ответа темный достаточно бесцеремонно, что для этих полумутантов норма, сообщил. «Мне нужен пояс, который был на кровососе. Ты подобрал его». Я молча достал из кармана рюкзака маленький, продолговатый контейнер для всякого потенциально опасного, малоизученного, но не крупного хабара. Там лежал пояс, о котором говорил темный. Я достал его, пояс как пояс, из грубой брезентовой ткани. Такие пожарники носят, что ли. «Возьмешь?» — я протянул его темному. «Он осколками весь осечен. Не обессудь». «Положи на землю». — попросил темный сталкер и, не подумав, двинуться с места. Я без всякого сожаления расстался с этой вещью. — Ты ведь знаешь, что я взял колокол? — спросил я. Сталкер утвердительно кивнул. — Кровосос слез за ним? По указанию контролера? — Нет, по указанию контролера кровосос повесил колокол. — Ага, все-таки повесил. — А зачем он это сделал? Я никогда не упускаю случай обогатить свои знания о зоне, даже если ради этого приходится вести разговоры с темным сталкером. Для нашего брата-сталкера знания действительно сила сила колоссальная, которая помогает одолеть любого врага, подчас и саму смерть. Удивительно, что еще находятся люди, которые этого не понимают. «Я не знаю», — ответил темный сталкер. Никогда не думал, что темные сталкеры могут чего-то не знать о зоне. «Ладно, извини тогда. Не буду надоедать расспросами. Я пойду, да?» «Если я узнаю, зачем кровосос повесил колокол, тебе сообщить...» «Невероятная любезность! Стоит ли соглашаться?» «Что я буду тебе должен?» «Думаешь, мне так сложно написать тебе короткую записку на ПДА?» Я был готов поклясться, что там, под респиратором, темный сталкер улыбнулся. — Ну, тогда заранее спасибо. Люблю, чтобы во всем была ясность. И удачи. — Удачи, сталкер!